Впрочем, ограбить и отнять не совсем подходящие к смыслу слова. Любовь инкорпорейтед, поставляющая загипнотизированных, настроенных на духовную волну клиента девиц, поступала вполне корректно, ничуть не нарушая моральных устоев общества, где любовь не только товар, но и самая дешевая штука после человеческой жизни. Да и само понятие жизни, ее уникальности, ценности обретает весьма условные, во всяком случае, относительные черты. Поразительные успехи генной инженерии порождают захватывающее воображение картины. Американский публицист Олвин Тоффлер, обобщая прогнозы некоторых ученых, пишет, «Мы сможем выращивать детей со зрением или слухом гораздо выше нормы, с необычной способностью к развлечению запахов, повышенной мускульной силой или музыкальным талантом. Мы можем создавать сексуальных суператлетов, девушек с макси-бюстом, с большим или меньшим количеством грудей». Ему вторит писатель Уильям Тен: стили человеческого тела, подобно стилям одежды, будут входить в моду и выходить из моды вместе со своими творцами, которые уподобятся портным. Эти смелые в кавычках прогнозы, данные социологам и научным фантастам, вытекают не только из реальных достижений генетики, но и из того совокупного фона, к которому подготовила общественное мнение научная фантастика. В принципе, люди последней четверти XX -го века готовы и не к таким чудесам. Герою фантастики подвластно все время, пространство, живая и неживая природа. Он может усилием мысли двигать предметы и проникать в тайны чужого сознания или вообще перенести собственную индивидуальность в постороннее тело. Выбор брачного партнера объективно и безошибочно совершит за него электронный прибор. Но если он влюблен в себя, как нарцисс, то ничего не стоит размножить собственную персону, в любом числе абсолютно идентичных копий. Более того, его можно издать в виде целого биологического клона, учитывающего все богатства полового диморфизма Такое умножение личности и сознания абсолютно необходимо, чтобы поспеть всюду. Никакой вечности не хватит, чтобы побывать во всех эпохах, посетить далекие миры и перепробовать все человеческие занятия. Тем более, что это не потребует особых затрат энергии. Временной экран раздвинет стены жилища, а новые профессии можно овладеть во сне. И ничего не стоит также обзавестись настоящим живым бронтозавром, птеродактилем, диплодоком. Ведь доступно все, абсолютно все. Даже житие на встречном времени можно пятиться навстречу прошедшей молодости как угодно долго и далеко, прокручивая в обратном порядке картины прожитого. И здесь фантастический детектив послушно следует за фантастикой. Скачок мысли, погони, веселый Роджер и мародер. Когда же надоест и настоящие, и будущие полеты в пространствах? от чего бы не поэкспериментировать? Не просто углубиться в прошлое, но изменить его? По своему капризу отменить грядущее? Или же зачеркнуть любую историческую эпоху? Это не досужие фантазирование. Это всего лишь ходячие сюжеты фантастики. В самом деле, герой романа... Альфреда Бестера, уничтоженный человек, мультимиллиардер Рич, обращаясь к девушке Даффи, говорит, «Скажи, какая тебе нужна канава, и ты получишь ее. Золотую? Бриллиантовую? Может быть, от Земли до Марса, пожалуйста? Или ты хочешь, чтобы я превратил в сточную канаву всю Солнечную систему? Сделаем пустяк. Захочешь, я галактику в помойку превращу. Хочешь взглянуть на Бога? Вот он перед тобой». И это не пустое бахвальство. Это откровение от капитала, победная песня буржуазного всемогущества. Но это странное всемогущество порабощенных. Только одного не может гарантировать фирма совокупное будущее американской НФ. Счастье. И потому остается от всего этого всемогущества горький осадок тоски и протеста. Это сложный комплекс, и он нуждается в обстоятельном анализе, а подчас и в расшифровке. Именно эту роль и берет на себя фантастический детектив используя разработанные фантастикой новые элементы мироздания для гиперболизации типичных жизненных явлений и ситуаций. Он как бы заставляет нас взглянуть на них из условного звездного далека и задуматься, если не ужаснуться. Именно тут и заключена его особая социальная роль, в корне отличная от чисто развлекательного криминального чтива, прямо противоположная задачам желтой бульварщины. Детектив — особый жанр. Он обращается к многомиллионной аудитории, и та психологическая начинка, которую он несет, зачастую становится составным элементом массовой психологии. Под видом детектива в оболочке тривиальной схватки преступных-сыщик часто преподносится грубая политическая пропаганда, обращенная к низменным инстинктам, раздувающая угли ненависти, сеющие плевелы нетерпимости. Рыцари «Желтого романа» откровенно проповедуют радости убийства, упиваются сценами извращенного секса, пронизывая все звериной ненавистью к коммунизму, культуре, гуманизму вообще. В условиях перенасыщенности книжного рынка детективной и псевдодетективной литературой, каждая четвертая книга, выпускаемая в США, — детектив, читателю нелегко разобраться в подлинных предпосылках романов, замаскированных под авантюрный жанр. Смакование криминального колорита, злоупотребление воровским жаргоном Меньше всего свидетельствует о реалистических тенденциях в современном детективе. Изгоняя на первых порах шаблонную экзотику, они сами быстро выливаются в штамп. Если желтый роман, замаскированный под детективной маской, распознать не составляет особого труда, то куда сложнее разобраться в потоке произведений, чьи жанровые особенности не выходят за рамки привычной для детектива схемы, а содержание, и даже подтекст, если таковой присутствует, Целиком работает на основной конфликт: сыщик-преступник. Суть в том, что в применении к детективу такие обидные в кавычках слова, как схема, стереотип и так далее, не всегда означают плохое. И это тоже один из парадоксов проблемы. Мне уже приходилось говорить о том, что по самой природе детектив является собой некий стереотип. Строго говоря, называя детектив детективом, мы как бы объединяем литературные произведения с его героем. Детектив — это сыщик, но так повелось, и оставим кошки называться кошкой. Условия задачи просты. Есть труп и следы, оставленные преступником, либо полное их отсутствие. Есть сыщик, который принимает безмолвный вызов и включается в игру. Есть, наконец, четко ограниченный круг лиц, на которых падает подозрение. Одна и та же. По сути, стократ опробованная приманка, но, тем не менее, на нее продолжают клевать, чтобы с головой уйти в предложенную игру под названием «Кто убийца?». Игра обычно выпускается в двух вариантах – преследование по пятам часто уже известного нам преступника, американский, или вычисление неизвестного убийцы, традиционно английский. Конец, разумеется, неизвестен. К первому случаю относятся «Погоня», «Мародер» и «Одиночное заключение», Все остальное, за небольшим исключением, иллюстрирует второй вариант. Ездой в незнаемые такие гонки тоже не назовешь, поскольку известно заранее, что ответ предрешен, и на последней странице нас ждет разгадка. Словно лакомый кусочек, который скармливает укротитель послушному питомцу, выполнившему на арене все положенные кульбиты. Казалось бы, чего проще? Ознакомьтесь с условиями задачи. Хорошенько поразмыслите и загляните для контроля в ответ как поступали некогда на уроках алгебры. Однако читатели предпочитают пройти с сыщиком по всем дорогам, исследовать все подставные ходы и тупиковые ловушки. Тоже и в научной фантастике, по крайней мере в той ее части, где писатель кропотливо исследует приключения и идеи.